98. Два упрямца. Начался сезон дождей. Обе горы зазеленели, Иссушенная жажда земля впитывала воду, как губка. Птицы не любили дождь и предпочитали пережидать его, С мокрыми перьями много не налетаешь. А на самый крайний случай есть зонт. Умень жу мрачно взирал на стену дождя за окном. С одной стороны, дождь принес облегчение, Стало не так жарко, Поля залиты до краев, а значит, дзинь сможет отдохнуть. А с другой стороны, как он сможет прилететь к ней в такую непогоду? Он, как и все птицы, не любил мокнуть. И зонт с собой не возьмешь. В птичьем облике он не сможет его держать. Остается только надеяться, что дзинь-цинь тоже где-нибудь пережидает дождь. Если, конечно, мачеха не выдумала для нее какой-нибудь очередной урок. Взгляд у Минчужу стал тяжелым. Как он может оставаться спокойным не зная, чем занята его глупая птичка. — Ну, не сахарный, не растаю, — пробормотал он себе под нос. Растаять он, может, и не растаял, но промок до последней пушинки, пока добрался до места. цызынь не было, и он тому лишь порадовался. Он сел на ветку, взъерошился и похлопал крыльями, чтобы обсохнуть. Листва частично защищало его от нескончаемого потока воды. Лететь обратно он не рискнул — Не сейчас, когда крылья отяжелели от намокших перьев. Но зато и на патруль в такую непогоду не наткнешься. Закутанная в соломенный плащ пугала. Нет, это была дзынь Она тяжелой поступью подбрела к дереву, едва волоча по размяклой грязи ноги. Треснутый бамбуковый зонт почти не спасал положение. Она была, как мокрая курица, насквозь сырая. Под ее тяжелым взглядом ворон втянул голову в плечи и нахохлился. Птицы не летают в дождь! укорила она его. У Минчужу превратился в себя, юркнул к ней под зонт и шмыгнул покрасневшим носом. Под зонтом места едва хватало на двоих. Не хотел, чтобы ты промокла, меня дожидаясь. Но ведь я все равно промокла. Не нужно было выходить из дома в такой дождь. Должна же я тебя прогнать. У Минчужу вяло возмутился. Эй, зачем меня прогонять, раз уж я все равно прилетел? Жалобная гримаса, которую он состроил, нисколько не растрогала девушку. Лети домой, велела она, будет тебе уроком. Ну я же насквозь промок, еще жалобнее протянул ум Минчу. Значит, тебе уже поздно бояться дождя. Как жестоко! Закатил глаза ум Минчу. Кыш! попыталась прогнать его Цзинь Цынь. Улетай, пока не простудился. Пока не простудился, добавила она, и то он ее явно смягчился так она просто за него волнуется, потому и торопится прогнать его. От сердца у него отлегло, он невольно заулыбался. — Я не простужусь, — беспечно отозвался он. — Я же ворон. У тебя нос красный, и голос похрипывает. — Я же ворон, — повторил он. — И у меня... Хар — Она изумленно на него уставилась. Уменьчжу зажал себе рот ладонями и покраснел. — Вот, уже и кашляешь, — укорила она его. — Это не... — Хар! — кашель! — Ты простудился, — веско сказала она. — Лети домой и лечись. Треклятый кашель. У Менчужу очень неохотно улетел и на другой же день слег с простуды. Мачеха и сестры всполошились, на их памяти Баобей никогда не простужался. А теперь он лежал в постели красноносый, со слезящимися глазами, пылающий жаром и кашлял так, что стены ходуном ходили. — И как ты умудрился простудиться? выговаривала ему усицуя, Сицуя, меняя мокрое полотенце у него на лбу. Сестрицы-сороки стояли наготове с лекарством. Горькое, аж язык онемел после первого же глотка. — Промок под дождем, — каркнул Ум Менчжу. — Когда... Хар — Хар-хар! — Куда тебя понесло в дождь? — Разумеется, он бы этого не сказал. Он проглотил очередной кашель и отделался небрежным. — Тренировка! — Какая беспечность! Подождут твои тренировки! Закатила глаза у Сицуя. Не умру же я от какой-то жалкой простуды, фыркнул, каркнул у Минчужу. Сестры сороки, не расслышав толком, ударились в слезы. Неужто их дорогой братец умирает? Циц! сказал у Дунань, входя в покое сына. Чего растрещались, глупые сороки? У него же не руки, ноги переломаны, а всего лишь насморк и кашель, и жар. Но у нань перечисляя симптомы, не только не успокоил женщин, но и сам встревожился. Все-таки единственный сын и наследник, а простуда штука коварная. Лекари сюда, велел он суровым тоном. Отец, закатил глаза у Минчужу. А по мне, матушка, с сестрицами позаботится, Я уже и лекарство выпил. Но у нань был неумолим и нагнал лекарей со всей горы, чтобы те лечили его сына. — Головой за каждое его перышко отвечаете, — пригрозил он им. — А ты, — добавил он, обращаясь к сыну, — чтобы и носу из дома не высовывал в дождь. Под домашний арест тебя, что ли, посадить? Может, тогда ума наберешься? У Минчужу оставалось только недовольно каркать, кашлять, но возражать отцу он не посмел. Незачем сердить его лишний раз, тем более, что был упомянут домашний арест. Перемогаться с простудой несколько дней еще куда не шло. Выздоровеет и опять вольная птица. Лети куда хочешь. А вот если под замок посадят, тут уже и не каркнешь против. Придется сидеть дома, пока отец не смилостивится и не позволит выйти. Еще и приставит к нему кого-нибудь из птиц, чтобы стерегли. Нет, такого допускать нельзя. Поэтому он послушно отозвался. «Слушаюсь». У Дунань остался доволен сыновей покорностью. И следующие шесть дней у Минчжу пролежал в постели под неусыпной заботой мачехи и обеих сестер, но хотя бы выздоровел.